Дубна. Время, плывущее от вечера к утру. Стволы в руках вбежавших в квартиру спецназовцев уставились на дверь. Однако никто в квартиру врываться не стал. Переглянулись. — Проверь, — бросил Колесников. Лодыжный, получивший во время схватки царапину на скуле и заплывший глаз, подсунулся к дверному глазку. — Никого. — Как это никого? — не поверил подполковник. Капитан отодвинулся от двери. Колесников прижал лицо к двери, постоял несколько секунд, рывком распахнул дверь, держа пистолет наготове. Но в коридорчике никого не было. Не теснились бойцы следственного комитета и на лестничной площадке. — Что за фигня? — пробурчал лодыжный. — Так и должно быть. Капитан потрогал пальцем синяк под глазом и поморщился. — Вот сука! Что ты имеешь в виду? Физик нас обманул. Тут ты прав. Истомин не зря нам не звонил. Он таки создал свою машину времени. Колесников опустил пистолет, закрыл дверь. Проверь, есть тут кто? Обошли комнаты, полюбовались на гудевшую люстру, на работающий в режиме ожидания компьютера. Колесников зашел в туалет, пожурчал, включил воду и вышел освеженный. Сел на диван у гостиной. Вестомин умер утром от остановки сердца. Но если верить тем же парням из следственного комитета, его машина продолжает работать. Значит, нам надо узнать время. Ладыжный посмотрел на часы. Шестнадцать пятнадцать. Это по нашим часам, которые идут согласно с часами снаружи все это время. Но в квартире время идет иначе. — В таком случае мы, наверное, уже тоже уплыли в прошлое. Вот почему за дверью никого нет. Мы проскочили момент времени, когда появились спецназовцы-следаков. А наши где тогда? Остались там же, в том же времени. — Представляю, что там творится. — Не о том думаешь. — Парни разберутся. Ладыжный переступил с ноги на ногу. — А нам что делать? — Ждать. — Чего? Когда вернется Истомин? Как он вернется? Он давно лежит в морге. Да, для времени снаружи, если я правильно понимаю ситуацию. Но если мы подождем, пока снаружи время подойдет к 8 часам утра, то сможем его перехватить. Это как? Колесников расстегнул на груди молнию куртки. Надо выяснить, сколько сейчас времени за пределами квартиры. — Допустим, узнали. Надо подождать восьми, даже раньше, и встретить Истомина в институте. А лучше дождаться, когда он выйдет из квартиры. — Как же он выйдет, если его тут нет? Колесников пожал плечами. — Мы ни хрена не знаем, как работает эта его машина времени. Хивок на дверь в коридор. — Может, она создает не сплошной поток, а какие-нибудь параллельные линии. «Мы сейчас в одной из них, и Стомин в другой!» Ладыжный почесал в голове, встал, двинулся на кухню, пошарил в ящиках гарнитура, в полках, но ничего съестного не нашел, кроме круп. «Черт, у него даже чая нет!» «Кофе?» — спросил Колесников в дверях. «И кофе тоже. Значит, если мы останемся здесь, подождемся появления Истомина?» «Ну, это же логично!» — Давай я схожу вниз, спрошу у кого-нибудь на улице, сколько времени. — Я сам. Мало ли чего. Колесников открыл дверь и, не закрывая ее, прошелся по коридорчику, разглядывая двери соседних квартир. Облюбовал одну, обитую черным с Соблезл медным номерком 122. Позвонил. Прошла минута, но никто не отзывался. Подполковник перешел к соседней. Позвонил. и за дверью раздался женский голос. «Кто?» «Омон», — сказал Колесников. Дверь приоткрылась на цепочке. В щель выглянула женщина лет шестидесяти. «Который час, подскажите?» «Полчетвертого», — ответила соседка. Колесников повернулся, чтобы вернуться в квартиру ученого, но спохватился. «Извините, а хозяина соседней квартиры сегодня не видели?» Глеб Лавриентьевича не видела. Обычно он уходит около восьми утра и возвращается вечером. Спасибо. Колесников вернулся в Истовинское жилище. Сейчас полчетвертого. Это ж сколько нам еще ждать? Почти восемь часов. Охренеть! Сдохнем со скуки. Истовин говорил, что время в квартире идет назад, да еще и быстрее. Так что сильно не заскучаем. Поспи. «Да и я прикорну». «А где Истомин?» «Ты задаешь глупые вопросы. Истомин ушел». «Но не дошел», — ухмыльнулся капитан. «Веселого тут мало». «Надо было попросить у соседки пару ложек растворимого кофе или горстку чаю. Все равно придется ждать, чтобы выйти отсюда около восьми. Обойдемся». Вернулись в гостиную. Колесников сел на диван, потом лег, не снимая ботинок. Лодыжный потоптался рядом, закинул ремень автомата за плечо и вышел в кабинет хозяина. — Не трогай там ничего! — крикнул Колесников. — Я хотел посмотреть, что у него в компьютере. — Еще включишь какую-нибудь секретку, и не выберемся. — Вряд ли у него есть секретки, он один работал. — Уйди оттуда! Лодыжный загремел в ванной комнате, включая воду. Вернувшись в гостиную, включил телевизор. — Ох, и же у него! Человек не торчал в ТВ, как восьмидесятилетняя старушка. — Всё равно этому телеку лет тридцать, не меньше. Колесников промолчал, закрывая глаза. Время ползло с черепашьей скоростью, доводя лодыжного до бешенства. Когда Колесников проснулся, капитан был готов утопиться в ванне, выразив свое настроение ругательством. Подполковник поморщился. «Успокойся, не то на нас все прохожие оглядываться станут». «Да я ничего». Вышли из квартиры, когда по расчетам Колесникова время снаружи подошло к половине восьмого. Дверь пришлось оставить незапертой, ключей у них не было. Как оказалось, ошибся подполковник, всего ничего. Девушка, у которой они во дворе спросили, который час, ответила, что без минуты половина восьмого. «Где будем его ждать? На стоянке автобуса. А я бы лучше подождал у двери квартиры, так надежней, да и теплей. Холодноват с утра, а костюмчики греет хреново. Потерпишь!» Обошли дом, стали так, чтобы видеть и стоянку, и выход со двора. Однако полчаса истекли, но Истомин не появлялся. «Может, он вообще не дома?» — пробормотал ладыжный. «Идем!» Поспешили в дом. Поднялись на шестнадцатый этаж, не встретив того, кого ждали. «Зайдем посмотрим», — неуверенно предложил ладыжный. Колесников растер замерзшую скулу, раздумывая, протянул руку к ручке двери, и она сама распахнулась перед ним.